а жизнь не баловала поэта. Успех «Мистерии Буф в театре, где спектакль прошел сто раз, не изменил отношение к пьесе в некоторых официальных кругах. В течение длительного времени, например, ему отказывались платить гонорар за пьесу, и некто ответственный прямо заявил «не платить за такую дрянь считаю своей заслугой». Нельзя, конечно, считать, что везде Маяковскому противостояли скрытые враги, недоброжелатели. Были среди его противников и люди искренне не понимавшие и, может быть, не прочитавшие его внимательно и оттого не принимавшие его новаторской драматургии, его неудобных для привычного вкуса стихов, Но нельзя не брать в соображение и тех постоянных, сопутствовавших ему на протяжении всей жизни змеиных укусов, злобных нападок, цель которых — лишить поэта социальной почвы. Попутчик! С этим не раз придется встречаться Маяковскому. Ведь мелкие выпады, а иногда и открытая вражда, досаждали и не проходили бесследно для поэта. Маяковский судился с госиздатом, и суд принял постановление тоже очень любопытное для нас нынешних. Он постановил немедленно уплатить гонорар Маяковскому, признал виновными членов коллегии госиздата Вейса и Скворцова-Степанова и лишил их права быть членами профсоюза в течение шести месяцев, и кроме того объявил им по выговору с опубликованием в печать профсоюзная демократия, 20-х годов. А госэздат обжаловал приговор и Дистов суд, дисциплинарный товарищеский суд, пересмотрел дело, оправдав Скворцова-Степанова, поставив на вид Вейсу и указав на недопустимость проявленного ими пренебрежения к своим обязанностям. Оба подсудимых были оставлены в рядах профсоюза. Однако демократия демократии, а правовой основы этот суд не имел. И именно поэтому выразил свое недовольство делом госиздата юрист Ленин. Его недовольство не имело отношения к Маяковскому. Ленина в данном случае озаботила именно правовая сторона дела. Однако нашлись люди, журналист Сосновский, которые воспользовались этим случаем. Появился фельетон «Довольно Маяковщины», где в грубой форме Маяковский обвинялся в халтуре и стяжательстве, получении фантастических гонораров и так далее. И фильетон был опубликован именно в тот день, когда Дистов суд пересматривал дело госиздата. Привычный уже ко всякого рода злобным уколом. Маяковский все же должен был, правда, несколько лет спустя, доказывать не только финн а и читателям, труд мой любому труду родствен, и что поэту в копеечку влетают слова, и, отстаивая свое достоинство, заявлять, я по праву требую пять в ряду беднейших рабочих и крестьян трудные минуты жизни Владимир Владимирович мог поехать на пресню и отдохнуть душой, навестив маму, сестер Людмилу и Ольгу. Живя в Петрограде, он переписывался с ними, навещал их во время приездов в Москву. Теперь визиты к ним стали более частыми, хотя и нерегулярными. Нежно привязанный к матери он не забывал и сестер – но бурная литературно-общественная, издательская и клубная жизнь захлестывала, мешала регулярному общению. Бывало, если не мог сам навестить, давал поручение сестре Ольге. Как-то в начале 1922 года, узнав, что Александра Алексеевна нездорова и не имея времени тут же заехать, оставляет записку Ольге «Страшно беспокоюсь за мамочку». Сейчас же поди на Сухаревку и купи маме от меня два фунта белого хлеба, один фунт масла, два фунта манной. В другой раз, находясь в поездке, устраивает маме отдых в Одессе, шлет телеграмму. «Дорогая мамочка, очень прошу ехать мягким вагоном в Одессу», — послал телеграф на десять червонцев Володя. «Беспокоится в Париже». Телеграфируйте немедленно подробно на здоровье. Живут в архиве эти трогательные свидетельства прочного семейного родства, сыновней привязанности, хотя вся его жизнь с 1915 года — это жизнь вне семейного тепла, уюта, обихода. Лишь младшая сестра Ольга Владимировна, работавшая на главпочтамте, Заглянет в комнатенку лодочку на Лубянке, Благо тут недалеко, наведет порядок, Подштопает носки, вот и весь домашний уход. О семье Маяковских, об отношениях сына к матери, Брата к сестрам, мемуаристы говорят как о почти идеальных. И, конечно, трогают слова из письма Александра Алексеевны. Во всем мире не было сына нежней Володи. Володя — нежность, бесконечно добрый, и смущался так, что было не свойственно сыну. Обидеть он не мог никого. Есть и другие свидетельства, причем людей, хорошо знавших семью Маяковских, о том, какой она была дружной. В начале мая 1921 года Маяковский в последний раз видел Блока. Это было незадолго до смерти поэта, во время его приезда в Москву, где он несколько раз — 3, 5, 7 и 9 мая — выступал с чтением стихов. Выступил в Политехническом, в Доме печати, в Союзе писателей, Дом Герцена. Встречи и разговоры их были мимолетны. Неизвестно, Был ли какой разговор или хотя бы обмен репликами между ними в Политехническом, где Маяковский слушал Блока? Скорее всего, не было, потому что они с Пастернаком ушли, не дождавшись конца. Не дождались, потому что после Политехнического Блок должен был выступать в Доме печати, а там ему готовили разнос». Маяковский и Пастернак отправились туда раньше, чтобы сорвать эту низкую затею, но опоздали, так как пошли пешком, а Блока привезли на машине. Скандал успел произойти. Блоку после чтения наговорили кучу чудовищностей, вспоминает Пастернак, не постеснялись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за три месяца до его действительной смерти. Александр Александрович Блок умер 7 августа 1921 года. Маяковский на эту смерть откликнулся статьей. «Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха», — сказано в ней. Верно и то, что... Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию. Продолжим цитату, ведь специальных статей Маяковского удостоились только два поэта-современника — Блок и Хлебников. В том и другом случае поводом была смерть. Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк. Взяв какое-нибудь блоковское слово — «развивают его на целые странице, строя на нем все свое поэтическое богатство», пишет далее Маяковский. Другие преодолели его романтику раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздя камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами, кладут героический труд, созидающий поэзию будущего, но и тем, и другим одинаково любовно памятен Блок. Под другими Маяковский имеет в виду и себя. И он освобождался от влияния Блока, и он вступал с ним в творческий спор. Он вспомнил в статье о встрече с Блоком в первые дни революции у костра перед Зимним дворцом. Эта встреча составила сюжет седьмой главы поэмы «Хорошо». В статье она описана так. «Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был блок. Мы дошли до детского подъезда. Спрашиваю, нравится?» «Хорошо», — сказал Блок, а потом прибавил, — «у меня в деревне библиотеку сожгли». Вот это «хорошо» и «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — «славу ей». Маяковский в это время не допускал такой раздвоенности, вполне естественной у Блока. Но все же к нему он подошел с особой, более снисходительной, чем ко всем другим меркой, считая, что Блоку надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем. Вспомнил Маяковский и выступление Блока в политехническом. Вспомнил о том, как в полупустом зале Молчавшим кладбищем он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме. Дальше дороги не было. Приговор категорический. По-видимому, поэма «12» не внушила ему перспективу. И все-таки не прав ли Маяковский, сказавший, что в поэме «12» Блок надорвался? Признаки кризиса в творчестве поэта после ее написания нельзя не заметить. Увы, надо вносить поправку в наше прежнее несогласие с этим выводом Маяковского. Его вывод — это его правда. Он видит беду поэта с другой стороны, чем, например, Георгий Иванов, считавший, что Блок понял ошибку «двенадцати» И ужаснулся ее непоправимости. В точном смысле слова он умер от двенадцати, как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца. Нельзя игнорировать тот факт, что умирающий блок требовал уничтожить все экземпляры поэмы. Категоричность суждений свойственна поэтам. Анна Ахматова писала о Пастернаке. Второе рождение заканчивает первый период лирики. Дальше пути не было. Какой похожий приговор. По Стернаку понадобился десятилетний антракт, чтобы что-то переменилось в жизни, чтобы возник Переделкинский цикл, восхитивший Анну Андреевну. Неизъяснимо притягательным отражением прекрасного Прошел Блок через жизнь Маяковского. Встретив Льва Никулина на следующий день после одного из выступлений Блока, Маяковский спросил, были вчера? — Что он читал? — Возмездие и другое. — Успех? — Ну, конечно, хотя нет поэта, который читал бы хуже. Помолчав, он взял карандаш и начертил на бумажной салфетке две колонки цифр, затем разделил их вертикальной чертой. Показывая на цифры, сказал, «У меня из десяти стихов пять хороших, три средних и два плохих. У Блока из десяти стихотворений восемь плохих и два хороших, но таких хороших мне, пожалуй, не написать» и в задумчивости смял бумажную салфетку. Так же, как и алгеброй, поверять гармонию арифметикой способ ненадежный, но признание честолюбивого Маяковского в том, что так как Блок ему, пожалуй, не написать, говорит о многом. Маяковский, прощаясь с Блоком, воздавая дань памяти великому поэту, думал о будущем. Через год статью о Велимире Хлебникове, также написанную в связи со смертью поэта, он закончил выкриком «Живым статьи! Хлеб живым! Бумагу живым!» Он думал о создании нового искусства. При всем резком внешнем различии до революции их сближало нечто очень существенное. Их сближала полная душевная отдача в неприятии старого буржуазного миропорядка. Блок. И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль. Маяковский. Вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая, И окровавленную дам, как знамя. Маяковский обращается к людям, предсказывая приход революции. Для них он готов принести себя в жертву, стать знаменем новой жизни. Блок, свой нравственный долг перед Россией, перед народом ее, воспринимает как историческое предназначение. Разная проявленность, разная активность социального поведения. Она легко объясняется средой, воспитанием, обстоятельствами жизни, даже возрастом. Блокомаяковские жили на стыке эпох. Старший из них был виднейшим представителем символизма, младший – футуризма. Ни тот, ни другой не исчерпывают себя в рамках этих течений. Нет ли закономерности в том, что большой талант всегда выше любых программных установлений, любых оформленных течений? И нет ли закономерности также и в том, что большой талант интуитивно постигает историческую правду, как бы извилисто и иногда в противоречии с этой правдой не складывалась его судьба? О таких закономерностях дает повод думать жизнь и творческая судьба Блока и Маяковского. Они по-разному понимали характер революции, по-разному представляли перспективы ее развития, по-разному служили ей. При этом вспоминаются слова Гумилева, сказанные им про Блок, но и про себя, про других, что, мол, все мы, несмотря на декаденство, символизм, акмеизм и прочее, Прежде всего, русский поэт. А когда на офицерской 57 в своей квартире умирал блок, Гумилев сидел в тюрьме, куда взял с собой Евангелия и Гомера. Николай Степанович вел дискуссии со следователем Якобсоном, который расположил к себе поэта образованностью и знанием его стихов. И Гумилев был откровенен в своих политических убеждениях, твердо веря, что ему, известному поэту, ничего не грозит. Писал жене, успокаивал, сообщал, что играет в шахматы, сочиняет стихи, просил сахару и табаку. Рассказывали, что Николай Степанович во время расстрела улыбался, докуривал папиросу, На ребят из особого отдела произвел впечатление. Похоже на него. Два Георгиевских креста за первые полгода войны. Хотел иметь полный бант. Судьба не свела близко Маяковского и Гумилева. Трудно предположить, чтобы между ними могла возникнуть близость. Но именно такие крупные и непохожие личности в поэзии возвышают ее. И, кстати, будет здесь рассказать эпизод о ложном слухе насчет смерти Анны Ахматовой, как на это реагировал Маяковский. Рассказала об этом Марина Цветаева в письме к Ахматовой. Вот что она писала. «Все эти дни о вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неотвратимее. Скажу вам, что единственным, с моего ведома, вашим другом. Друг действия среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка, бродивший по картонажу кафе поэтов, убитый горем. У него правда был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о вас, и ему я обязана радостью известия о вас». В бурлении политических страстей, в ярости литературных полемик, где Маяковский крушил направо и налево, не всегда соотносясь с достоинством литературного оппонента, внутри себя он сохранял ощущение таланта. Пусть он и не соответствовал представлениям Маяковского о новом искусстве, он понимал, что такое в русской поэзии Блок, Ахматова, Есенин, Пастернак. И тут вспоминается наблюдение Лавреневым еще совсем молодого Маяковского. На людях, вовсю крыть великих мастеров, выдающихся поэтов, художников, а в разговорах наедине, в тесном кругу, говорить о них серьезно, ценя достоинство таланта.